Закусив губу, я нервно переплела пальцы, чтобы не совершить опрометчивых поступков. — Слышал, в тот день ты собираешься в Сиэтл. Можно тебя отвезти? Ничего подобного я не ожидала. — Что? — по-идиотски спросила я, не понимаю, к чему он ведет. — Можно отвезти тебя в Сиэтл? — Кто меня повезет? — не понимала я.